в стране от тусклых огоньков небольшого города. Садились мы тихо, чтобы не разбудить горожан и не испугать их. На Шишинеру редко прилетают корабли, и некоторые шишинерийцы их вообще не видели. Двигатели смолкли, механик зеленый расчесал бороду и лег спать. Капитан Полосков остался на мостике, чтобы внести поправки в устаревшую навигационную карту.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 «Кто-то дотронулся до моей ноги!» И я от неожиданности подпрыгнул. Оказалось, это все тот же беспокойный кустик бродит по трюму. «Немедленно спать!» — крикнул я на него, хотя никогда не кричу на животных и растения. Кустик подобрал ветви и бросился на утек. Я снова взглянул на холодильник. Спиной ко мне стоял зеленый человек и пытался, поднявшись на цыпочки,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 Склиз иногда взлетал в воздух, но быстро уставал и переходил на ленивую трусцу. Потом к нам привязался еще один Склиз. Но мы его с собой брать не стали, и одного прокормить не так легко. Склиз долго обиженно мычал и махал хвостом. Алиса вернулась вскоре после нас. Ей стало скучно с шашинырицами, да и они они быстро забыли, Разлетелись кто в прошлое, а кто и в недалекое будущее.